«А ничего, — сообщила она, осторожно сживав, — даже вкусно, как огурец. Хочешь?» Через сколько лет? — спросил Валера. «Вот — Вот-вот тридцать стукнет, а что? Странный ты парень, вроде начитанный, умный, спортсмен, а ведешь себя, ну, прям как ребенок. Это плохо?» «Не знаю». Валера пожал плечами. «Ну, по мне мужик должен быть мужиком. Ты же вроде как не живешь, а играешься с жизнью. Так ведь я на отдыхе, Валера, в отпуске». «Но вообще-то верно подметил. Отчасти». Ведь то, что для тебя работает, для меня игра. Вот я и спрашиваю, это что, плохо? Сам ты это как считаешь? Я как считаю? Кирилл на мгновение задумался. А почему бы тебе, чтобы верно судить обо всем, тоже не поиграть для развлечения в мои игры? Ради эксперимента. Так ведь ты химик вроде, или физик. Я в этих делах не бум-бум. И вообще у меня только 10 классов. когда останемся, Валера, корешами, каждый при своих. Не судите, и не судимы будете. «Вроде бы так говорится на сей счет. Тебе виднее. Только сдается мне, что ты меня не совсем верно понял. На образование зачем-то свернул. Плевать я хотел на твое высшее. Я про другое. Я про солидность толкую. А я на солидность твою плюю». Кирилл пригладил волосы и весело прищурился. «Может, ко мне мое детство только сейчас и пришло по-настоящему. Что же я щеки надувать должен?» «Это как понимать?» «Да так и понимай, что я с пятого класса зачитывался морскими книжками. Разве я виноват, что слишком поздно осуществилась моя мечта?» «Ты разве первый раз на море?» «На таком первый. Все, что я до сих пор видел, пустая лужа по сравнению с ним». «Что ж ты на химика выучился, если так морем увлекался?» «Так я, брат, еще историком быть хотел, и даже поэтом стихи свои печатать пробовал». «Разбрасывался, значит?» «Выходит, так. Только я ни о чем не жалею». О прошлом переживать последнее дело. Ты, Валера, большой философ. Переждав после обеда жару, Кирилл отправился, как обычно, в холерную бухту, которую уже считал своей. Однако, выйдя из рощи на сопке, он увидел, что место занято, и кто-то плещется у его любимых гротов. Сбежав вниз, он прилег на песке за ноздреватым округлым камнем, передохнул, глядя в небо, где, как на рентгеновском снимке, обозначились белые ребрышки облаков, и высунулся из-за укрытия. Из воды выходила женщина, золотоволосая, стройная и ногая. Искрометно горели капли на ее загорелых плечах, и легкая пена ласкала узенькие лодыжки. Дикий песчаный берег, сохранивший узоры приливов, накат волны, кружащие голову небо, и солнечный ветер до звона в крови. Почувствовав чужой взгляд, купальщица подняла голову и нашла устремленные на нее глаза. Кирилл вобрал голову в плечи и... Сник за камнем возле выковыренной в песке дыры. Он чувствовал себя шкалером, застигнутым на месте преступления. Но так первозданно тихо было в подветренном затишке, так далеко и призывно кричали чайки, что Кирилл скоро успокоился и даже нашел в пикантном происшествии смешную сторону. Собравшись с духом, он решительно встал и вышел из-за камня. На пляже было пусто. Он огляделся и, заметив на сопки удаляющиеся мелькание цветастого платья, Неожиданно для себя бросился вдогонку. Он бежал в гору, раздвигая руками упругие лозы, перепрыгивал через лужи и ручейки. «Подождите, ради бога, подождите!» закричал он, заплутав в лесной тени. Звонкое эхо, угасая, перекатилось над сопкой. Кирилл кинулся напрямик через Дубраву. В глазах заплясали зеленые пятна, но было легко и радостно бежать и бежать, выравнивая дыхание и не думая ни о чем. Потом он не раз спросит себя, какое чувство — или какая мысль подтолкнули и бросили его в эту погоню. И не найдет ответа. Кирилл наткнулся на незнакомку, когда уже не чаял ее догнать. Она стояла под деревом, обрывая ягоды лимонника, и, как видно, ждала. «Умоляю, простите!» Он совершенно обессилен и привалился к соседнему кедру. «Это за что же?» Она изучающе посмотрела на него. «За всю разум!» «Поверьте, я не нарочно. Кирилл театрально прижал руки к груди. Теперь, когда он мог рассмотреть ее вблизи, не таясь, она показалась ему много старше, чем на берегу, и не такой красивой, как это привиделось. И все же было в ней неизъяснимое очарование. «Почему вы молчите?» — спросил Кирилл. «Вы странный человек», — сказала она. «Мы же с вами совсем не знакомы». «Нет, мне кажется, я вас уже где-то видел», — сболтнул он первое попавшееся, лишь бы не молчать. «Вы имеете в виду там, на пляже?» Кирилл отрицательно покачал головой. «Не казните меня, пожалуйста». «Да за что же, помилуете, ведь ничего же не произошло!» «Произошло!» — потупился Кирилл. «Мне до безумия приятно быть с вами. Не гоните меня, пожалуйста!»